Слоноватый запах моря, ласковое дуновение ветерка, а вдали — темное очертание яхты с переплетающимися, как кружево снастями, на фоне олевшего неба. Там и сям на горизонте паруса, похожие на крылья чаек, реющих над морем. Этой картиною действительно можно было залюбоваться.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 так что не беспокойтесь, как вам угодно, милорд. Я понимаю, господин Девард, я вам очень признателен. Желаете снять камзул? Будет удобнее. Согласен. Бекингем снял камзул и бросил его на песок. Девард последовал его примеру. Очертания двух фигур, казавшихся с берега белыми призраками,